После того, как онкельскрут устроился на зимнюю спячку в шкафу, в долине стало еще тише. Изредка раздавался стук молотка, хемель мастерил беседку в ветвях клёна или стук топора у поленницы. Но большей частью здесь было тихо. Все здоровались друг с другом и прощались, но разговаривать им не хотелось. Они ждали конца рассказа. Проголодавшись, каждый шел в кладовую подкрепиться. Кофейник все время стоял на плите и не остывал. По правде говоря, тишина в долине была приятная, успокаивающая, и они больше подружились теперь, когда встречались реже. Голубой шар был совсем пустой и готов был наполниться чем-то новым и неизвестным. Становилось все холоднее. А однажды утром случилось нечто неожиданное — Пол беседки с громким треском обрушился, и большой клен стал таким же, как прежде, до того, как Хемуль затеял это строительство. — Как странно, — сказал Хемуль. — Мне опять начинает казаться, что многое на свете повторяется, что со мной это уже было когда-то. Они стояли под кленом, все трое и смотрели на обломки дома. — Может быть, — робко заметил Тофт, — может быть, папе больше нравится сидеть на ветке, а не в доме? «Правильно говоришь», — согласился Хемуль. «Скорее всего, это в его вкусе, не правда ли?» «Я, конечно, мог бы вбить в дерево гвоздь для сигнального фонаря, но, пожалуй, лучше просто повесить его на ветку». И они пошли пить кофе. На этот раз они пили чинно, все вместе, и даже чашки поставили на блюдечки. «Подумать только, как несчастье объединяет людей», — серьезно заметил Хемуль, помешивая ложечкой. «И что же нам теперь делать?» «Ждать», — сказал Холмса Тофт. «Ну, — Но это ясно, что же делать лично мне? — возразил Хемуль. — Тебе только и остается ждать их возвращения. Со мной дело обстоит совсем иначе. — А почему это? — спросил Хомса. — Не знаю, — ответил Хемуль. Снус Мумрик налил еще кофе и сказал, «После двенадцати поднимется ветер». — Вот ты так всегда! — возмутился Хомса. — Речь идет о том, что мне делать и что со мной будет. — Меня это так пугает! — А ты твердишь себе, будет снег или ветер. А то скажешь, дайте еще сахар. А вот ты опять разозлился, удивился, Хемуль. И что это на тебя находит? Хорошо хоть, что ты злишься редко. Не знаю, — пробормотал Тофт. Я вовсе не разозлился. Просто я подумал о парусной лодке, — пояснил Снус Мумрик. И если после полудня поднимется ветер, мы с Хемулем могли бы покататься. Лодка течет. — сказал Хемуль. — Нет, — возразил Снус я ее проконопатил. А в сарае нашел парус. Хочешь покататься? Хомс опустил глаза и уставился на одной чашке. Он чувствовал, что Хемуль испугался. Но Хемуль сказал, — это было бы просто прекрасно. В половине первого подул ветер, правда, не сильный, но на море закудрявились белые барашки. Снус пришвартовал лодку к мосткам купальни, поставил шпринтовый парус и велел Хемулю сесть впереди. Было очень холодно. И они натянули на себя всю шерстяную одежду, какая была в доме. Небо было ясное, окаймленное у горизонта грядой зимних облаков. Снус Мубрик взял курс на мыс. Лодка резко накренилась и набрала скорость. — Его величество море! — воскликнул Хемуль дрожащим голосом. Он побледнел и испуганно глядел на поручни на подветренной стороне, почти касавшейся зеленой воды. Так вот каково оно, — думал он, — вот каково плыть под парусом. Весь мир накреняется и кружится, а ты висишь на краю бездны. Тебе холодно и страшно, ты раскаиваешься, что пустился в путь, но уже поздно. Хоть бы он только не заметил, как я трушу. Возле мыса парусник подхватила мертвая зыбь, которую принесло откуда-то издалека. Снус сделал поворот против ветра и продолжал путь. Хемлю замутило. Тошнота подкралась медленно и коварно. Сначала Хемуль стал зевать и глотать, потом вдруг как-то ослабел, почувствовал, что все его тело слабеет, ему захотелось умереть. — Теперь ты садись за руль, — сказал Снус -мумрик. Нет, нет, нет, — прошептал Хемуль и замахал обеими лапами. Эти движения вызвали новый приступ боли у него в животе. Ему показалось, что несносное море перевернулось вверх дном. — Возьми руль, — повторил Сносмумрик и прибрался к средней скамье. Руль беспомощно завертелся сам по себе, пока Хемуль, спотыкаясь и запинаясь о скамьи, добрался до кормы и вцепился в него посиневшими от холода лапами. Парус забился, сейчас наступит конец всему свету, а сну сидел и спокойно глядел вдаль.